Глава 32 «Значит, ты пришел в суд, чтобы встретиться с какой-то тёлкой, которую даже в глаза не видел?» Презрительным тоном подвел итог Фред. В одной камере они просидели довольно долго и теперь развлекали друг друга историями из собственной жизни. «Если коротко, то да», — подтвердил Кормак. «А вдруг она страшилище?» — спросил Балбес. «Уверен, что нет», — деликатно возразил Макферсон. Она тебе хоть фотки присылала? Сиськи и все такое. Конечно, нет. Женщины не шлют мужчинам такие снимки. старошилищ понятное дело, не шлют. Не говори так о женщинах. Слушать противно. Фред зажал пальцем одну ноздрю и высморкался в металлический унитаз без сиденья в углу. Уж лучше бы и дальше говорил гадости. Кормак мерил шагами камеру, чувствуя себя все отвратительнее и отвратительнее. Лиса, наверное, на месте. Или, может быть, уже ушла. Вернее, убежала, разъяренная. Наверное, теперь она с ним разговаривать не захочет. кормуку представился один единственный шанс, а он его упустил. До конца стажировки осталось всего две недели. Скоро он вернется домой, а это. Нет, это, конечно, хорошо, но зимними вечерами, долгими и темными, коттеджи будет пустовато. Макверсон, окликнул его охранник и отпер дверь. Можешь позвонить. Мне предъявят обвинения. «Придержи коней, мы еще совещаемся». «Да он просто большого Эла оттаскивал», — проорал Фред. А балбес так шумно с ним согласился, при этом хохоча во весь голос, как умеет только восемнадцатилетнее Кормак вздохнул и зашагал за полицейским по коридору. «Ну и к кому же обратиться?»